Анна. Подруги сидели в венском кафе на Рижской и весело болтали о том о сём. «А жениться думаете?» — спросила Марта. «Решили годик подождать, а то вдруг не споёмся». «Это твоё решение? Или пыжика?» «Общее». Тут как столику подбежала девочка. «Ой, тётя Марта, здравствуйте!» «Марфа? Ты откуда?» — удивилась та. «А я вас в окошко увидала». «Мама пошла в магазин, а я забежала с вами поздороваться». «Ну, здравствуй. Ты садись, может, заказать тебе что-нибудь?» «Нет, спасибо, мама не разрешает». «Марфа, ты где-нибудь поблизости живешь?» «Нет, мы живем на Мичуринском проспекте». «А мама, вероятно, тут работает?» «А мама сейчас не работает». Тут к их столику подошла запахавшаяся Софья. «Здравствуйте. Извините, ради бога, дочка просто бредит вами. Идем, Марфа». Еще раз извините. Да нет, я рада была ее повидать. Она выросла? Лейпетала Марта, опять чувствуя какую-то смутную тревогу. Софья взяла Марфу за руку и они ушли. И что это все значит? Спросила Вика. Девчонка хорошенькая, мамаше неприятная. Тебе тоже показалось. Да. И потом, как такая малышка могла увидеть тебя в окно? Мы сидим не у окна. А окна тут высокие, ты откуда их знаешь? Марта рассказала Вике о своем знакомстве с Марфой и Софьей. Мешка говорил, что если живешь в одном районе, встретиться не мудрено, но они, оказывается, живут на Мичуринском. Ну, тут могут жить какие-то родственники, бабушка, к примеру. Да, такое возможно. Но меня почему-то пугает эта Софья, хотя она совершенно ненавязчива и вполне деликатна. А папа там есть? Понятия не имею. Ну и бог с ними. Забудь. Постараюсь. Но какое-то неприятное чувство от этой встречи все-таки осталось. Дневник. Что за странная история с этой девочкой и ее мамашей? Почему меня это пугает? Ведь они ничего от меня не хотят, никак не навязываются. Я вполне допускаю, что это у меня просто бзик. Не буду ничего говорить Миша. Зачем? Он в очередной раз посмеется надо мной. Позавчера мы ездили к милицам. Она неважно выглядит. Надо бы ее показать пыжику. Он такой удивительный доктор. Но она ни в какую. Говорит просто что-то с желудком. Не знаю. Но мне тревожно. Зато тимошка цветет. Он сейчас так распушился, я его вычесала, такой красавец. Миша прав, ему на даче лучше, а я тоскую по нему. Я приходила домой, он всегда бежал мне навстречу, ласкал, смурчал, а теперь я часто возвращаюсь в пустую квартиру, а Миша приходит поздно. А знаю, что ревновать мужа к работе попросту глупо, но ничего не могу с собой поделать. Мне все же удается держать тебя в руках. и не подавать вида. Я хорошо играю свою роль умной и понимающей жены, а на деле я дура-дурой, ревную его, и еще какая-то женщина пишет о нем роман. Кто она такая? Петька частенько по скайпу со мной связывается, спрашивает, все ли у меня хорошо. Я сияю, улыбаюсь, как подорванные, мол, счастье безоблачное, а на самом деле облаков ох, как много». Но пока хоть не тучи и даже, пожалуй, облака пока перистые, а в общем-то все нормально и даже хорошо. Марте вдруг позвонила Дарья Николаевна, медсестра, которая летом ставила ей капельницу. Марточка, я чего звоню? Милится Татьянем Явна слегла. Пневмония у нее двухсторонняя, в больницу ни за что не желает, а я не могу с ней круглые сутки быть. Внуки у меня. Я приеду. Сразу сказала Марта, даже не сомневайтесь. Сейчас соберусь и приеду и поживу с ней, пока не поправится. Буду скоро. Может, надо купить что-то из лекарств? Нет, ничего не надо. Хотя, пожалуй, купите клёквы побольше. Есть сейчас полезно. Дарья Николаевна, вы меня дождитесь. Я скоро. Конечно, Марточка, дождусь. Марта начала лихорадочно собираться, покидала в сумку необходимые вещи и вызвала такси. Заехала на рынок, купила клюкву, коробочку малины, которую милиция Артемьевна обожает, еще каких-то вкусностей. И только уже выехав в замкад, позвонила мужу. Голос на автоответчике произнес: "У меня сейчас лекции, оставьте сообщение, я перезвоню". Марта в раздражении скрипнула зубами. Миша, заболела милиция Артемьевна, у нее воспаление легких. Я пока поживу у нее, целую. Освободишься, позвони. На кухне Дарья Николаевна заваривала чай. «О, Марта! А вы быстро, молодчина!» «Как она?» — шепотом спросила Марта. «Температура вроде немножко упала. Тридцать восемь и две, а была тридцать девять и пять. А доктор был?» «Да, конечно. Пал Палыч наш, чудесный доктор. Антибиотики назначил, помогают. Спит она сейчас. А ведь ни за что врача звать не хотела, упрямая!» «А вы сказали, что я приеду?» «О, как же!» Она, понятное дело, рассердилась, но нельзя же в самом деле ее одно оставлять. «Ну, ничего, не прогонит же она меня. Дарья Николаевна, вы мне напишите, что и когда нужно делать, какие лекарства. Да уж написала все. Вы, Марточка, если что, звоните. Но, думаю, справитесь. Еда есть, да она вряд ли сегодня что-то захочет. Но я пойду, наверное. Температуру мерить не забывайте, а вечерком давление». Милая женщина ушла. Марта заглянула к милиции Артемьевне, та спала. Вот и хорошо, подумала Марта. Бабушка всегда говорила, сном все пройдет. А папа смеялся. Главное, чтобы жизнь сном прошла. Лучше всего умереть во сне. Даша, окликнула милиция Артемьевна. Милечка, Дарья Николаевна ушла. Мартенька, зачем приехала? Как зачем? За вами ухаживать. Как вы себя чувствуете? Ну не по-богатырски, но、ну, ничего. Главное, я себя еще чувствую вообще. Можно я ваш лоб пощупаю? Разумеется, можно. О, температура еще есть, но уже не очень высокая. Давайте как градусник поставим? Ну давай. Как там Мишка? Вихревальца. Ты сердешься на него? Нет, просто скучаю по нему. Он занят с утра до ночи. Дайте-ка градусник. О, тридцать семь и семь. Отлично. Хотите, переодену вас. Оботру салфетками. Не хочу. Дарь и меня обтирал, и рубашка у меня свежая. А вот пить я хочу. Я вам морс варила клюквенный, но он еще не остыл. Отдай мне горяченького морса. Я люблю. Сейчас. Обрадовалась Марта и кинулась на кухню. Вот. Пейте, милечка. Вкусно. А знаешь, я рада, что ты приехала. А с первой сердилась на Дарью. Ты вот улыбаешься мне лучше. У тебя улыбка какая-то целебная. Скажите тоже. Засмеялась Марта. Ну рассказывай, что там у вас происходит. Да собственно, нечего рассказывать. Будни. Ты так грустная это сказала, Мельчика. А вы хорошо знали Мишуну жену, Надю? А разве была еще какая-то? Да нет, я ее мало знал, видела раза три. А почему ты спрашиваешь? Так? А Мишка что тебе о ней ничего не рассказывал? Даже словечком не упоминала я. Я не смею спрашивать. Если бы не вы, я бы и не знала, что он был женат. А какая она была? Красивая? Миловидная, скорее не броская, женственная, шатенка с карими глазами. Он не с мишкой даже были чем-то похожи. Интересно, почему он тебе ничего не сказал? А что он вам сказал, когда вернулся? Что она погибла, ее сбила машина и попросил никогда не говорить на эту тему. Наверное, очень ее любил. Чего не знаю, того не знаю. Мартинка, милая, не мучай себя, ее давно нет на свете. Мишка без памяти тебя любит. Мужчины они всегда такие. Работа превыше всего. Да, я понимаю. Ой, у вас глаза ослепаются. Вам надо спать побольше. Да и, пожалуй, посплю. А ты поешь чай и попей. Милитцар Темяевна уснула. Марта на цыпочках вышла из ее комнаты, забралась ногами на диван в гостинный, тихонько включила телевизор. Странно. Что Миша не звонит? Лекции уж давно кончились. Но тут он как раз позвонил. Маленькая, что стреслось? Это серьезно? Воспаление легких всегда серьезно, а в ее возрасте тем более. Я приеду. Не стоит. У тебя был тяжелый день. Куда тебе мчаться за огород в темноте? Ерунда. Я приеду и переночую там. Неохота возвращаться в пустую квартиру. Все еду. Может, надо что-то привезти?» «Да вроде нет». Марта обрадовалась. Полезла в холодильник, есть ли там чем покормить мужа. И тут вдруг за кухонным окном раздалось отчаянное мяуканье. «Тимоша!» Обычно для него оставляли открытой форточку в кухне, но Дарья Николаевна, видимо, забыла. Марта открыла форточку, огромный кот легко вскочил с карниза в форточку и увесисто шлепнулся на подоконник. «Привет, мой хороший!» Марта схватила его на руки, кот сразу замурлыкал, обрадовался хозяйке. Ох, я и дура! Ты небось голодный? А я лезу с ласками. Она спустила кота на пол и открыла ему баночку с его любимым кормом. Кот набросился на еду и в миг все слопал. Дома в Москве он никогда не ел с такой жадностью, а тут на свежем воздухе. Утолив голод, Тимуша принялся умываться. Скоро Миша приедет, сказала ему Марта. Кот поднял голову. Он обожал боброво, словно понимая, что именно тот устроил ему эту привольную жизнь с птичками, мышками и прочей прелестью. Понимаю. У вас мужское братство. Вздохнула Марта и погладила кота. Почесала за ухом и под подбородком. А вообще-то это я тебя подобрала на помойке. Но все вы мужики такие неверные. Я, конечно, виновата перед тобой. Кастрировал у тебя бедолагу, но тут Тимоша вдруг вскочил к ней на колени громко мурлыча: "Ах ты мой золотой!" Растрогалась Марта, целуя кота в лобик. Бобров долго добирался до дачи. Снегопад, пробки. Надо завтра с утра расчистить снег, подумал привычно. Сбежал на крыльцо, открыл дверь ключом, вошел. Все тихо, только еле слышно бубнит телевизор. В гостиной на диване спала Марта в объемку Стимоши. Бобров застыл на пороге. Какая она маленькая, хрупкая, и как я ее люблю! Но тут Стимоша поднял голову, спрыгнул с дивана и устремился к Боброву. Марта открыла глаза. Ой, Миша, я заснула. Но как тут? Вроде неплохо. Сейчас посмотрю. Марта бросилась в комнату милиции Артемьевны. Да спала. Спит. Мишка, я соскучилась. А я как соскучился. Отменил сегодня одну консультацию, чтобы приехать. Но такие жуткие пробки. Он обнял жену. Ты голодный? Нет. Ну чем ты сегодня занимался, кроме лекций? Да вот. Встречался с Костенко. Он сучил мне продолжение романа. Поглядишь на досуге. Конечно. А это авторша так и не проявилась. Костенко сказал, что через две недели она будет в Москве, и тогда он нас познакомит. Любопытно, что за таинственная особа. Думаю, страхолюдка какая-нибудь, но не бездарная. Еvidно, угледела тебя по телеку, влюбилась и решила написать про тебя, собрала все, что нашла в интернете. Маленькая, ты что, ревнуешь? Рассмеялся Бобров. «Но это же глупость несусветная!» «Да я понимаю», — улыбнулась Марта. Но тут милица Артемьевна позвонила в колокольчик, который стоял у нее на тумбочке. «Мартенька, а ты с кем там говоришь? Не что Мишка приехал?» «Приехал, а как же!» «Миля, что это тебе вздумалось болеть?» Вошел в комнату Бобров. «Ты вроде не любительница». «Это та самая проруха на старуху». Я ведь уже старуха, Мишка, какая ты старуха, что за ерунда? Да как же не старуха семьдесят восемь уже? Какое значение имеют цифры? К тебе это не относится, Милочка, вот градусник. Вмешалась Марта, а потом давление померим. Дай-ка мне лучше сигареты, с ума сошла. Возмутился Бобров. Воспаление легких и сигареты две вещи несовместные. Как гений злодейства! Много, ты понимаешь. Раз я хочу курить, значит, мне гораздо лучше и не испорь со мной. Я лучше знаю. В самом деле, Миша. Мне Дарья Николаевна сказала, что Милля даже смотреть не хотела на сигареты, а теперь, о, температура практически нормальная, тридцать семь и одна. Мартенька, сигарету, одну. Пока одну. Марта подала и сигарету, и зажигалку. Миш, подай пепельницу. — Фу, на вас! — рассмеялся Бобров и принес пепельницу. — Безобразие просто!